Глава четвёртая. Пули просаживали металлические бока автофургона. От каждого выстрела машина взвизгивала, как живая. Стреляли очередями. Стояла такая неистовая польба, будто машину обстреливали из двух пулемётов. Бобби Докота лежал на полу и возносил к небу исступлённые молитвы в надежде, что Всевышний обратит на него внимание. сыпались осколки металла, экран компьютера разлетелся вдребезги, за ним второй индикаторы погасли, и отсека освещался только снопами янтарных, зелёных, багровых и серебристых искр, рассыпавшихся из электронной аппаратуры и кабелей, изувеченных пулями со стальной оболочкой. Битое стекло, щепки, обломки пластмассы, Обрывки бумаги носились в воздухе и летели в Бобби. Но страшнее всего был грохот. Бобби казалось, что его заточили в огромную железную бочку, и банда ражих грамил, очумевших от наркоты, молотит по ней цепями. Бобби так и видел этих хамбалов с крепкими шеями, шерстистыми бородищами, и яркими татуировками на предплечье, изображающими жуткий человеческий череп. Какое там на предплечье, на лице? Здоровенный, как Тор, бог викингов, только глаза горящие, шалые. Бобби вообще отличался живым воображением. Он считал это своим достоинством. Но сколько он не ломал голову, как выйти из этой переделки, воображение не помогало. Ольба не прекращалась. Бобби удивлялся, как это в него до сих пор не попали. Он точно ковёр растелился на полу и мечтал совсем расплющиться. Только как не пластайся, задницу не убережёшь. Всё равно затянут. Собираясь на заседание, он даже не вспомнил об оружии. Не тот случай. По крайней мере, на первый взгляд в бардачке лежал револьвер. Но туда не сунешься. Да и что такое револьвер против пары автоматов? Стрельба смолкла. Тишина после адского грохота и треска показалась такой плотной, что Бобби решил, что она глох. В отсеке пахло горячим металлом, перегоревшими приборами, горелой изоляцией, бензином. Должно быть, пробили бензобак. Двигатель всё ещё пыхтел. А из развороченного оборудования брызгали искры. Так, шансов взлететь на воздух у него куда больше, чем выиграть в лотерею 50 миллионов долларов. Надо смытываться. Но как? Если он выскочит из фургона, то годит прямо под автоматный огонь. Противники только того и ждут. Лежать на полу в тёмном отсеке и надеяться, что нападавшие уйдут, даже не полюбопытствовав, как он там. Но фургонтовой гляди вспыхнет, как костёр, в который плеснули горючего, и Бобби жарится за милую душу. Бобби вообразил, как он выпрыгивает из фургона, падает с поражённой автоматной очередью и судорожно дёргается на асфальте в предсмертной агонии, точно поломанная марионетка. в наспутавшихся ниточках. Но ещё яснее он представлял, как с него слезает кожа, опалённая языками пламени, как пузырится и дымится плоть, мигом вспыхивают волосы, плавятся глаза, чернеют зубы, как огонь пожирает его язык, выжигает горло, добирается до лёгких. Беда с этим живым воображением. Внезапно он почувствовал, что начинает задыхаться от паров бензина. Бобби приподнялся. Тут снаружи донёсся гудок автомобиля и рычание мотора. К фургону полным ходом мчалась какая-то машина. Раздался крик, вновь загремели выстрелы. Бобби опять растянулся на полу. Что за чёрт? Кого это там несёт? И вдруг понял: Джулию Вот кого. Джулия иногда действовала внезапно, как сама природа, налетала как буря, разила как молния, раскалывающее грозовое небо. Ветёр же велел ей убираться. А она, значит, не послушала. Так бы и дал ей пинка, но нет. Грех пинать такую славную попку.